Глава 35. Коул. Я знал, что Киган просто так не оставит эту историю с Кевином. Просить Максима за одного из моих парней – это удар по его самолюбию. Поэтому сообщение о том, что босс хочет сыграть со мной в бильярд в своем офисе, сразу же напрягает меня. Только рот Микаэлы заставляет всем мыслям вылететь из моей головы. Она приветствует меня отменным минетом прямо посередине кухни и отличным завтраком. «Шевроле Джелл Роя припарковано на другой стороне улицы. Замечаю его, когда слезаю с Дукати у офисного здания, где Киган Келли якобы занимается легальным бизнесом, Они не является боссом ирландской преступной группировки. Я направляюсь к тачке быка. Какого хрена он здесь делает? Как только оказываюсь в салоне, понимаю, зачем он здесь ошивается. На заднем сидении сидит Кевин и выглядит так, словно он увидел грёбаное привидение». «Киган решил отдать меня Ромеро?» — спрашивает он и пытается подкурить. Но его руки так сильно трясутся, что пламя зажигалки ходит ходуном перед его бледным лицом. «Блядь!» Джелл Рой вырывает из его рук зажигалку. Пламя, наконец, вспыхивает, и Кевин глубоко затягивается. «Я не знаю, что решил Киган. Ты же видел, я только подъехал». Бык поглядывает на меня, нервно стуча пальцами по рулю. Почему Максима делает все, что пожелает этот мексиканец? Потому что ни Киган, ни Максима не хотят делить город еще и с мексиканцами. Я открываю двери оказавшись на улице, добавляю: Ждите меня здесь. Сплевываю на землю и шагаю в сторону офисного здания. Кол, Киган пожимает мою ладонь и хлопает по плечу. Около получаса мы гоняем шары по зеленому сукну. Киган, конечно же, выигрывает. Его молчание мне совсем не по нутру. Не хочу злить его еще больше своим выигрышем, поэтому сливаю партию. Слышала одна девчонка из клуба «Теперь живет в твоей квартире». От его вопроса моя рука дрогнула, и Кий проходит по боковой поверхности белого шара. Она задолжала мне. Я решил, что так у нее лучше получится отработать свой долг. Кигану не обязательно знать всей правды о моих отношениях с Микаэлой. Его хриплый смех заполняет комнату, а спустя секунду его лицо снова становится непроницаемым. «Дафи, мне плевать, куда ты и твои парни суют свои члены. Но какого хрена из-за этого грёбаного любителя мексиканских шлюх? Я должен просить Максима об одолжении». Кий Кигана с грохотом приземляется на зеленую поверхность бильярдного стола. Мужчина отходит к столику, на котором лежат его сигареты. В комнате повисает тишина, пока Киган раскуривает одну из них. «Я знаю, что он еще не закончил, поэтому жду, что еще скажет босс». Через минуту раздается его голос. «Ромеро, чертов ублюдок. Совсем озверел из-за своей девки. Он сорвал Максима крупную поставку из Колумбии. Парни поговаривают, что мексиканец решил отделиться от итальянцев и планирует занять их ниши». Киган медленно разворачивается лицом ко мне. «Он хочет, чтобы мы отдали ему Кевина. Я нервно сглатываю». Возможно, мы сможем решить этот вопрос по-другому. Киган прищуривает свои зеленые глаза. У тебя есть предложение? Если мы пойдем у них на поводу, они поймают нас на слабости. Я наклоняюсь над столом, и мой кий врезается в центр шара. Он стремительно катится к лузе, зацепляя собой еще один шар. Скажи им, что мы сами накажем парня. Киган задумчиво разглядывает меня, а после тычет в меня свои сигары и произносит. Чёрт, а я не ошибся в тебе? И дела в клубе идут в гору. Я прочищаю горло. У меня есть одна идея насчет Кевина, если ты не против. Киган выпускает дым сигары изо рта. Разберись с этим дерьмом, Коул. Я молча киваю. Прежде чем покинуть комнату для бильярда, возвращаю кий на его место в нише на столе. Киган помешан на порядке.